Совет это собрание полуграмотных солдат оказался руководителем потому что он ничего не требовал потому что он был только ширмой услужливо прикрывавшей полное безначалие две тысячи тыловых солдат и восемьсот рабочих Петрограда образовали учреждение претендовавшее на руководство всей политической военной экономической и социальной жизнью огромной страны. Газетные отчеты о заседаниях Совета свидетельствовали об удивительном невежестве и бестолочи, которые царили в них. Становилось невразимо больно и грустно за такое представительство России. Мало-помалу в кругах интеллигенции, демократической буржуазии и в офицерской среде Накипала глухая и бессильная злоба против Совета. На нем сосредоточивался весь одиум. Его поносили в этих кругах самыми грубыми, унизительными словами. Эту ненависть против Совета, проявлявшуюся зачастую открыто, революционная демократия совершенно неправильно относила к самой идее демократического представительства. С течением времени приоритет Петроградского совета, приписывавшего, выдвинувший его среде исключительную заслугу свержения старой власти, стал заметно падать. Огромная сеть комитетов, советов, наводнивших страну и армию, требовала участия в правительственной работе. В результате в апреле состоялся съезд делегатов, советов рабочих и солдатских депутатов. Петроградский совет был реорганизован на началах более равномерного представительства, а в июне открылся Всероссийский съезд представителей Советов рабочих и солдатских депутатов. Интересен состав этого уже более полного демократического представительства. Социалистов-революционеров, 285. Социал-демократов-меньшевиков – 248. Социал-демократов-большевиков – 105. Интернационалистов – 32. Внефракционных социалистов – 73. Объединенных социал-демократов – 10. Бундовцев – 10. Группа единства – 3. Народных социалистов три, трудовиков пять, анархо-коммунистов один. Таким образом, подавляющие массы несоциалистической России не были представлены ни одним человеком. Даже те чуждые политики или принадлежавшие к более правым группировкам элементы, которые прошли от Советов и армейских комитетов под рубрикой «внепартийных», по побуждениям далеко не государственным поспешили нацепить на себя социалистический ярлык и растворились в партийном составе. Чисто социалистическими были и все составы исполнительного комитета Совета. При этих условиях невозможно было рассчитывать, на самоограничение революционной демократии и надеяться на удержание народного движения в рамках буржуазной революции. Фактически, у полуцгнившего кормила власти стал блок из социалистов-революционеров и социал-демократов-меньшевиков с явным преобладанием в начале первых, потом последних. В сущности, этот узкопартийный блок, тяготевший над волей правительства и несет на себе главную тяжесть ответственности за последующий ход русской революции. Состав Совета был крайне разнороден. Интеллигенты, мелкая буржуазия, рабочие, солдаты, много дезертиров.